Глава 10. Нищеброд. Дверь служебного помещения хлопнула, а я начал метаться в попытке разорвать путы. Бесполезно. Тонкая веревка прекрасно выдерживала нагрузки, заодно больно впиваясь в кожу. Верстак, к которому я был привязан, оказался зафиксирован к полу. Вряд ли без посторонней помощи мне удастся выбраться и догнать паклю. От беспомощности закричал я и рванулся еще раз. Веревка больно врезалась в запястье, и по руке потекло что-то теплое. Отлично. Осталось только умереть здесь от потери крови. Скорее всего, я просто кожу порвал. Но мрачные мысли имеют свойство нагнетать обстановку в такие моменты. Сколько я так просидел, не знаю, но через какое-то время за дверью стали раздаваться голоса. Вначале я даже не понял, что происходит. Мозг завел меня в такие дебри негатива, что полностью вывел из реальности. Но когда наконец дошло, я начал кричать «Эй, помогите! Эй!». Я орал так, что думал о хрипну, но самое главное – результат, и он не заставил себя долго ждать. Дверь распахнулась, и ко мне вошли двое, а затем еще и еще. Оказывается, все они двигались к выходу, когда услышали мои крики. «Ты че здесь?» Вместо помощи первые из вошедших решили для начала прояснить ситуацию. «Помогите, развяжите!» — дергая руками, попросил я. «Кто это тебя так?» Даже не делая попыток помочь, продолжал сыпать вопросами тот. «Да не знаю, чего то решил соврать я. Пьяный вчера был, решил телочку завалить, и вот...» «Ха-ха-ха!» — грохнула смеха тот. «Понятно. Ничего, брат, и такое бывает» но сейчас он хотя бы достал нож и направился ко мне. Острое лезвие миг освободило меня. Вначале руки, потом ноги. «Спасибо, ребят!» Поблагодарил я своих спасителей и протиснулся к выходу через толпу зевак. Добежав до герма двери, я понял, что уже не догоню Паклю. К тому же она наверняка все предусмотрела и, скорее всего, ушла через дальний выход, чтобы выиграть время. Но не это было самое поганое во всей ситуации. Хуже всего то, что я остался, можно сказать, голый. Рюкзак, оружие, камни, даже пластиковые документы и портсигар с пылью. Она забрала все. Я стоял как дурак у выхода и понятия не имел, что мне теперь делать. Хотя голова и начала работать в привычном режиме. И я уже по пунктам раскладывал то, с чего нужно начинать. Но лучше от этого не становилось. Преследовать Паклю смысла нет. Я ни за что в жизни не смогу ее отыскать. «Если Ольга хоть как-то дает мне подсказки, да к тому же я ее знаю, то с Паклей такой номер не пройдет. Но если ее не опередить...» Ольга понятия не имеет о том, что задумала ее бывшая подруга, и, скорее всего, свободно подпустит к себе. И сейчас весь вопрос лишь в том, кто быстрее сумеет до нее добраться. Я ставлю на себя. «Пожалуй, стоит для начала отыскать звона» затем восстановить документы, потому как на моем счету имеется довольно неплохая сумма. На это я свободно смогу обновить свой гардероб и даже еще останется. Вот бинокль жалко, такой здесь будет стоить ого-го, да и не факт, что найдется. Я развернулся вглубь тоннеля и отправился на поиск баварца. Первым делом зашел в паб, где работала его жена, и нисколько не удивился, когда застал того внутри за поеданием завтрака. «О, мой друг!» — растянул губы в улыбке тот. Но мой сосредоточенный вид не ускользнул от его внимательного взгляда. «Что-то случится?» «Да», — выдохнул я и затараторил. «Пакля, та девушка, что была вчера со мной, она хочет убить Ольгу. Она украла все мои вещи и сбежала». «Пожалуйста, говорить медленно», — замахал руками звон. «Я не понимать». «Пришлось успокоиться». Глубоко вздохнуть и поведать всю историю уже более детально и помедленнее. Звон выслушал меня и помахал своей жене. Та поняла его без слов, просто взглянув на озабоченное лицо и принесла на наш стол два крепких кофе. Вот что значит, когда оба человека прекрасно знают привычки друг друга и живут душа в душу. «Мы проводить тебя до форт», — сделав пару глотков, наконец выдал звон. «Но тебе нужен оружие». «Автомат у нас найн, но есть хороший меч». «Я не умею». «Это есть просто. Вначале я тоже не уметь», — отмахнулся тот. «Ты привыкать». Ладно, не стал спорить я. «Надеюсь, моих навыков хватит, чтобы добраться до форта. Пошли». «Тебе нужен завтрак», — покачал головой баварец. «Нервы есть плохо, ты успокоиться». «Хорошо, хорошо, сел я на место. Все, я спокоен». Само собой, это было не так. Завтракать совершенно не хотелось. Но, зная немецкую педантичность, мы и с места не сдвинулись бы, пока я не поел бы. Яичницу я проглотил почти целым куском, в то время как Звон спокойно допивал свой кофе. Чук куда-то убежал по просьбе товарища, но вскоре вернулся с мечом в руках. «Это есть мой первое оружие!» — добро улыбнулся Звон. «Я дарить его тебе!» «Спасибо», — натянул я вымученную улыбку на лицо. «Мне хотелось уже поскорее сорваться с места и заняться делом вместо пустой болтовни. Но головой я прекрасно понимал, что один до форта просто не дойду». «Вот здесь есть специальный отсек для пыль», — начал указывать на кулоны баварец. «У тебя свой нет, поэтому я дать тебе ее». Он извлек из кармана портсигар и разложил на столе несколько разноцветных трубочек. Затем принялся насыпать пыль в кулоны и объяснять, что это даст моему клинку. Наконец, все процедуры были закончены. Звон поцеловал свою жену, на меня навесили ножны на специальном ремне, и мы отправились к выходу. Двигались баварцы вполне свободно, будто им вообще ничего не угрожает. Они не осматривали каждый проулок, не прятались за углом, а просто шли вперед. Это почти сразу дало свои результаты. Вот только не для нас, а для тварей хотя, конечно, с какой стороны на это посмотреть. Красный вывалился из-за поворота и удивленно уставился на троих наглецов, которые даже не подумали спрятаться от такого грозного монстра, как он. Зон с шелестом выхватил свой клинок и, сделав под шаг моментально рубанул того по колену. Красный взвыл и припал на подрубленную ногу, а Баварец с точным движением развалил ему надвое черепушку. Чук тем временем накинул стрелу на тетиву и выпустил ее куда-то за спину поверженной твари. А я с недоумением наблюдал, как с крыши метрах в пятидесяти от нас свалилась гномия тушка желтого. Первая схватка осталась за нами. И сделано это было с легкостью походя и казалось даже лениво. Чук быстро вернул себе стрелу и подобрал оба камня. Мы даже ждать его не стали. Продолжили идти дальше. Второй раз мы столкнулись с тварями уже на выходе из европейского района. И на этот раз их было около десятка. Мало того, они находились под защитой зеленого. Но, как оказалось для баварцев, и это не представляло никаких проблем. Чук вздохнул желтую пыль и натянул тетиву, а я со звоном приняли синюю, и как только стрела с красно-желтым оперением пробила морду огромной черепахи, понеслась потеха. Я выхватил меч, хотя понимал, что использовать его буду не лучше, чем обычную палку. Но и этого оказалось вполне достаточно. Первый же синий, что метнулся в нашу сторону, был разрублен практически пополам. Я слегка отклонился в сторону от траектории его движения и взмахнул мечом, словно бейсбольной битой. Двойная инерция, помноженная на ускорение от синей пыли, и прокачанный меч легко распорол бочину твари. Звон в этот момент сам рванул в сторону цветных, не дожидаясь атаки с их стороны, и прямо на ходу отсек голову синему. Затем следующим взмахом отрубил ногу Красному и, продолжив движение с разворота, разрубил надвое мелкого шустрого гнома, который пытался прошмыгнуть мимо мечника. Чук в это время выпустил еще две стрелы, подбив прямо в полете одного из синих, что пытался атаковать звона со спины, а заодно упокоил Красного, что барахтался на асфальте, потеряв часть ноги. Звон за несколько секунд уложил оставшихся тварей, и нам оставалось всего лишь дождаться, пока они растают, чтобы собрать трофеи. Я впервые видел подобную тактику, и сейчас начал сомневаться в том, что даже имея в руках автомат, смог бы справиться с этими двумя. Захотелось научиться сражаться так же. Но я понимал, что времени для этого у меня просто нет. До форта мы добрались всего за три часа. При этом еще несколько раз сталкивались с тварями, но каждый раз с легкостью выходили из боя победителями. «Ну вот», — кивнул в сторону буферной зоны звон, — «пора прощаться». «Я скоро вернусь», — покачал я головой. «Мне еще нужно отыскать кое-что в вашем районе». «Ну, ты знать, где меня искать», — протянул руку тот. «Чук, отдай камни». «Не стоит звон», — улыбнулся я. «Мы вполне можем их поделить. Я сейчас восстановлю документы и снова буду при деньгах». «Это тебе помочь», — настойчиво протянул мне небольшой мешочек поварец. «Не отказывай, это меня обидеть». «Спасибо тебе за все», — Я принял мешочек и вместо того, чтобы пожать руку, обнял баварца. Затем пришла очередь Чука. Распрощавшись, мы отправились каждый в свою сторону. Проблемы у меня начались сразу же при входе. И само собой, именно из-за отсутствия документов. «Что значит украли?» Мне уже в третий раз задавали этот вопрос. Первый раз охранник на воротах, затем старшей смены, а вот теперь уже какой-то начальник в комендатуре. «Ну вы что, не знаете, как воруют?» — раздраженно спросил я. Напился в баре, а затем вот. «В каком баре?» — удивился толстый дядька, что вел допрос. «По моим данным, ты выписался из соседнего форта три ночи назад. То есть два дня провел вне стен. Все так», — продолжил объяснять я. «Мне повезло, я нашел убежище в европейском квартале, а там не требует регистрации». «А я думаю, что ты беглый преступник, который выдает себя за другого человека», выдвинул совершенно нелепую версию тот. «Да о чем вы говорите?» – возмутился я. «Там же есть моя фотография, мои данные, ведь они совпадают с тем, что я только что назвал». «Все так», – кивнул тот. «Но я должен точно знать, что ты – это ты!» «И каким образом мне это доказать?» – удивился я еще больше. «Неужели недостаточно того, что фотография с данными совпадает?» «А вдруг ты все это подделал?» – выдвинул тот еще более нелепую версию. «Вошел в преступный сговор с кем-то из администрации в соседнем форте, а теперь пришел сюда, чтобы получить якобы утерянные документы». «И что мне помешало забрать их сразу на месте?» Задал я вполне резонный вопрос. «А этого я не знаю», — развел руки стороны тот. «Может быть, кто-то помешал, а может быть, специально, чтобы запутать следы. Вот почему ты в форт не вошел, а? Зачем нужно было выходить из каравана у ворот и переть куда-то не пойми куда? То есть вы видите, что я шел в составе каравана?» «И наверняка также видите, что мои документы зарегистрированы далеко отсюда?» Задал я наводящий вопрос. «Я много чего здесь вижу», — усмехнулся тот. «Как, например, то, что в данный момент ты обналичил весь свой счет в совершенно другом форте?» «Что?» — даже подпрыгнул я. «Немедленно остановите операцию!» «А ну, сел на место!» — рявкнул на меня следователь. «Или не знаю, кем он здесь являлся». «Вот теперь все с тобой понятно!» «Да что тебе понятно?» Даже не подумал я занять сидячее положение. Напротив, подошел к столу и навис над ним. «Меня сейчас ограбят, мать твою! Быстро заблокируй счет!» Сел на место, афирюга! Побагровел лицом тот и, видимо, нажал какую-то кнопку, потому как дверь за моей спиной распахнулась, и в кабинет влетела подмога. Щелкнули наручники, отозвавшись болью в недавно забинтованных запястьях. Следователь наблюдал за происходящим с улыбкой садиста. Было видно, что он наслаждается своей властью. На самом деле, мне просто не повезло нарваться на такого козла. И ему наплевать, что с каждым мгновением мое положение становится только хуже. Хотя нет, это скорее доставляет ему удовольствие. «Ну что, голубчик, давай рассказывай!» Когда меня наконец усмирили, продолжил он. «Что рассказывать-то?» Буркнул я, уже устав что-то объяснять этому барану. «Как вы думали разводить лоха? Откуда узнали о сумме на счете? Подельников своих сдавай!» — принялся перечислять тот. «Я бы на твоем месте не кабенился. Ты в курсе, что тебе светит за мошенничество?» «Какое нахер мошенничество?» Снова взорвался я от непробиваемой тупости этого кретина. «Ты понимаешь, что я по твоей милости только что лишился всех своих сбережений!» «Я понимаю, что обломал тебе схему обогащения за чужой счет», — с улыбкой произнес тот. «Думаешь, ты самый умный, да? Нет, я таких, как ты, насквозь вижу». «Да пошел ты, козел!» — сквозь зубы процедил я, окончательно растратив силы терпеть этот беспредел. «Тупой урод!» Договорить я не успел, потому как толстяк с лицом бордового цвета, с удивительной для его габаритов прытью, выскочил из-за стола, и влепил мне звонкую оплеуху. В ухе моментально зазвенело, но на этом толстяк не остановился. Следующим ударом он уронил меня на пол вместе со стулом и начал избивать ногами в живот. Вскоре меня вырвало, и толстяк остановился. Его свистящую отдышку я слышал, несмотря на гул в ушах и мутное состояние. Через какое-то время скрипнул стул под его задом. Затем он снял трубку с аппарата и набрал чей-то короткий номер. «Да, заберите этот кусок говна!» бросил он по связи раздраженным голосом нет он у меня завтра запоет как соловей да я уверен что это он ориентировка перед глазами потому что через некоторое время возле моего лица появилась пара ботинок затем с меня сняли наручники грубо подняли на ноги и заломив руки куда то повели в таком положении я мог видеть только то что творилось под ногами мы спустились по лестнице гулко грохнул засов скрипнула тяжелая железная дверь и меня втолкнули в камеру. Шконка из нестроганных досок, унитаз в углу и небольшое окно под потолком, забранное решеткой. Вот и вся обстановка. Окно, помимо всего прочего, не имело остекления, и вскоре я ощутил на себе всю прелесть промозглой погоды снаружи. Живот и ребра болели, периодически напоминая о себе спазмами при движении. Влажность внутри была такой, что даже сухая одежда вскоре бы вымокла. Но кто бы мне ее еще дал? Примерно через час меня начало колотить от холода, хотелось жрать и пить, притом втрое больше. Я уже тысячу раз пожалел о собственной несдержанности, но сделанного не воротишь. Оставалась надежда, что к завтрашнему дню они разберутся и, наконец, поймут, кто здесь на самом деле жертва. Хотя совсем не факт. С таким-то тупым уродом. Выходит, что Пакли каким-то образом сумела очистить мой счет». Если бы эти кретины начали действовать сразу, вместо того, чтобы задавать свои идиотские вопросы, этого удалось бы избежать. Но сейчас уже поздно. Наверняка она забрала все камни и, скорее всего, уже завтра внесет на собственный счет где-нибудь в соседнем форте. А я отныне остался с голым задом. У меня даже на сраный пистолет денег не осталось. Меч отобрали перед началом допроса. И кто знает, вернут ли его вообще. Да дело даже не в этом. Я теперь не знаю, выпустят ли меня из камеры. За кого они меня приняли? Толстый говорил о какой-то ориентировке и о том, что завтра я буду петь как соловей. Во что я снова попал? Да, видимо, госпожа удача решила, что хватит с меня поблажек. Исчерпала свой лимит плюшек. Отныне я предоставлен сам себе. Удивительно, при каких условиях можно спать. Никогда бы не подумал, что смогу вырубиться даже на голодный желудок а весь помимо него здесь еще было жутко холодно. Но я, оказывается, уснул, а разбудил меня грохот задвижки и скрип несмазанных петель. «Лаврентьев, на выход!» громыхнул голос из коридора. «Шевелись, пес, тебе говорят!» Я поднялся с дощатого настила и все еще, находясь в полусонном состоянии, вышел из камеры. К моему удивлению, руки мне больше никто не заламывал и лицом к стене вставать не просил. Молоденький паренек в камуфляже вывел меня из подвала, затем мы поднялись на второй этаж и остановились у знакомой двери. Парнишка вежливо постучался и, дождавшись разрешения, подтолкнул меня в сторону кабинета. Войдя внутрь, я увидел на месте вчерашнего следователя совершенно другого человека, и он очень сильно выделялся на фоне остальных, особенно если учитывать местную моду. А все потому, что носил строгий деловой костюм серебристого цвета, Точно такие же брюки, а стрелку на которых вполне можно было бы обрезаться, на ногах туфли из крокодиловой кожи с металлической пряжкой и носком. В таком виде по мешку отвари от точно не побегаешь, да и ткани из дешевых, как и ботинки, уж я то понимаю. Он сидел прямо на столе и с любопытством рассматривал мою побитую опухшую рожу, при этом беззаботно покачивал ногой. Ну что же вы, господин пес, все же начал он разговор первым. Так неаккуратно действовать. На вас это совершенно не похоже. А ты, собственно, кто такой? Наплевав на вежливость, спросил я. Боюсь, мое имя вам ничего не скажет, улыбнулся тот. Но у меня к вам есть очень интересное предложение. Как же вы меня все достали, вздохнул я, подозревая, что у меня не будет возможности от него отказаться. чего же, улыбнулся Щеголь, всегда есть выбор. «Ты долго мусолить будешь?» — раздраженно спросил я. «Как невежливо с вашей стороны!» — поморщился тот. «Ведь я вам ничего плохого не сделал. Напротив, хочу помочь». «Говори уже!» — перебил я его. «В общем, мы поможем вам восстановить документы. Более того, вернем все украденные средства обратно на счет и даже готовы доплатить сверху десять тысяч». Продолжая вежливо улыбаться, начал он. «В обмен на что?» «Здесь не нужно быть шибко умным. Такие предложения просто так не делаются». «В обмен на одну вещицу, которую похитила ваша невеста», ответил тот. «Я понятия не имею, где она его спрятала». Тут же ответил я. «А если ты думаешь, что я готов за кучку вонючих камней продать вам Ольгу, то ты немного ошибся адресом». — Ну, предположим, что кучка не такая уж и маленькая, — усмехнулся тот. — А что касаемо вашей Ольги, то она нам ни к чему. Мало того, мы готовы даже урегулировать вопрос нанимателям и отозвать охотников. — Почему я должен тебе верить? Я, наконец, сменил тон и посмотрел в глаза человеку в строгом костюме. — И кто это мы? — Мы серьезная организация, — улыбнулся тот. — И что бы вы знали? Очень сильно дорожим своей репутацией. Но я понимаю, как звучат слова, которые не подкреплены делом. Поэтому у меня для вас подарок». Он обернулся к столу, поднял трубку и, набрав короткий номер, добавил «Заводи». После этого он снова обернулся ко мне с довольной улыбкой и протянул небольшой пластиковый прямоугольник. Приняв его, я с удивлением опознал свои документы. Нет, не новые, а именно свои. Пройдя уже через не одну сотню рук, даже пластик может выглядеть потертым. А уж в условиях мешка и подавно. А в следующую минуту я уже без особого удивления увидел паклю, которую завели в кабинет и представили перед мои светлые очи. Ее рот был залеплен скотчем, из-под которого выглядывал трепичный кляп. Руки скованы наручниками за спиной, но все равно взгляд оставался непокорным, полный вызова бесстрашие и злобы. «Ну как?» — еще шире улыбнулся человек в костюме. «Хороший подарок, не правда ли?» «Что? Как?» «А, впрочем, неважно!» — помотал я головой, вполне осознавая всю глупость тех вопросов, что собирался задать. «Где гарантия, что вы не убьете нас после того, как получите желаемое?» «Господин пес!» — наигранно вздохнул тот. «Вы же понимаете, что даже заключим мы с вами договор, в этом мире он ничего не будет значить. Я лишь могу в очередной раз доказать вам свою благосклонность действия». С этими словами он достал пистолет из заплечной кобуры, и прежде чем я успел что-то сказать или сделать, выстрелил в голову Пакли. Она упала на пол сломанной куклой. «Зачем?» Подпрыгнул я со стула. Но меня тут же вернули обратно два лося, которые моментально появились в узком кабинете после выстрела. «Все в порядке», — вежливо отправил их на выход Щеголь. «А разве вы сами не собирались сделать с ней то же самое?» Снова обратил свой взор на меня он. «Я... я не знаю. Наверное», — неуверенно ответил я, пытаясь унять дрожь в руках. «Но не так. Не как животное. Какая разница?» Пожал тот плечами. «Так что скажете насчет моего предложения?» «А у меня есть выбор», — грустно усмехнулся я. «Хоть Пакля и стала мне врагом со вчерашнего дня, но я все равно был потрясен ее смертью, тем более такой хладнокровной, будто бешеную собаку пристрелили. Где-то в глубине души я все же надеялся, что смогу отыскать ее и поговорить. Да, возможно, по щам она бы у меня получила. Возможно, я ее даже убил бы, но не так». «Точно не так?» «Выбор есть всегда», — усмехнулся человек в костюме. «Мы можем и дальше продолжать играть в догонялки, но я вас уверяю, если мы отыщем метлу раньше, то наше предложение утратит свою актуальность. У нашей организации есть миллион способов развязывать языки, и ни один из них ни вам, ни уж тем более ей не понравится. С чего тогда такая щедрость?» Задал я самый важный вопрос. «А зачем все усложнять?» Пожал плечами тот. «Я давно настаивал на таком раскладе, но у начальства были собственные взгляды на ситуацию. Однако после того, как вы убрали беса и очень красиво сбросили хвост... В общем, гораздо проще работать с вами напрямую, чем тратить ресурсы на то, чтобы гонять людей по всему мешку». «Хорошо, я согласен», — кивнул я. «Как мне с вами связаться, когда я найду Ольгу и буду владеть информацией?» «Ха-ха-ха!» — -ха. зашелся хохотом тот. «Неужели вы думаете, что мы настолько глупы? Нам тоже нужны гарантии. Я вас не понимаю», — повел плечами я. «Все просто», — улыбнулся Щеголь. «Я дам вам людей и транспорт. Вам же понравилось передвигаться на машине беса. То есть я буду под постоянным наблюдением?» Посмотрел я ему прямо в глаза, под конвоем. «Ну, я бы не стал смотреть на это под таким углом. Но если вам так больше нравится...» Человек развел руками. «Что ж, я рад, что мы с вами договорились. Надеюсь, вы получите удовольствие от нашего совместного сотрудничества. Ваши средства уже восстановлены, плюс бонус со счета вашей подружки. По завершении работы вы получите еще 10 тысяч» и сможете начать новую жизнь со своей невестой». С этими словами он направился к выходу, намекая на то, что разговор окончен. «Секунду!» – остановился я. «Да?» – обернулся тот. «У меня есть еще одно условие», – с хищной улыбкой произнес я. «Хочу, чтобы этот жирный кусок говна попросил у меня прощения и не выдавливал его из себя, но искренне признал бы свою вину». «Пожалуй, я смогу для вас это устроить». Немного помолчав кинул тот и вышел из кабинета.